ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЧЕЛОВЕК МОЛЧАЩИЙ ГЛАВА ПЕРВАЯ Ника смотрела на темный узор из волос на подушке. Много, очень много, больше, чем можно считать нормой. Артур еще и выкрасил недавно волосы в черный цвет, непередаваемо глупо. Стало очевидно, как мало их осталось. Но его это, похоже, не смущало. Вот и сейчас он встал и пошел в душ, как будто ничего особенного не случилось. И если бы это была единственная проблема или только его проблема, так нет же. Беда нарастала, как снежный ком, и волновало это кого угодно кроме тех, кого реально должно было волновать. Когда Артур вышел из душа, Ника как раз вытряхивала наволочки на балконе. Он не стал одеваться, просто обмотал полотенце вокруг бедер, и она получила отличную возможность разглядеть его в ярком утреннем свете. Теперь уже то, что Ника кое-как списывала на свои подозрения, становилось очевидным. Похудел? Да, похудел, да еще и как-то странно как будто вся фигура изменилась. И кожа бледная, и какие-то непонятные пятна на ней. Вроде и не прыщи, не язвы, но что-то будто бы предупреждающее о них, о том, что скоро станет хуже. Среди выкрашенных в черный волос четко просматриваются залысины. Ногти желтеют, это особенно заметно на фоне сероватой кожи, зато весел и доволен. Раньше Нике казалось, что это главное, теперь она уже не была так уверена солнце ты хорошо себя чувствуешь осторожно спросила она артур подошел ближе поцеловал ее и направился к шкафу треть которого уже была занята его вещами ника даже не заметила как так получилось конечно отозвался он с чего бы иначе просто волосы ник не начинай я совершенно здоров все это так мелкие косметические недочеты. Мне уже назначили витамины, за месяц все исправится, что я один такой. Артуру казалось, что это все меняет в лучшую сторону. если не один, то и не страшно. Но его, как и всех давних адептов Замгарина вообще сложно было вывести из себя или заставить относиться хоть к чему-то серьезно. А ты что никуда не идешь сегодня, — удивился Артур. У нас чередующиеся выходные, по субботам и воскресеньям редакция все равно работает. Понятно. И что делать будешь? С Юлькой встречусь. У нее свой бизнес, может, и выкроет момент. Его такой ответ вполне устроил. Он и спрашивал, потому что так принято. Артур мог остаться и работать из ее квартиры, он просто не хотел. На душе по-прежнему было тревожно, хотелось поговорить с кем-то близким, Но с Артуром нельзя. Не факт, что с Юлькой можно, но стоит попытаться. Они с Юлей никогда не были близкими подругами, по той простой причине, что Юля не нуждалась в близких подругах как явлений. Она рано занялась бизнесом и уже управляла несколькими ресторанами и кафе по городу. С ней хорошо было шутить о недавно вышедшем фильме или возмущаться основным мировым новостям. Страдать рядом с ней было нежелательно. Но не сказать, что альтернатив осталось так уж много. Ника и сама не заметила, как круг общения пугающе сузился. Она ни с кем не ссорилась, люди просто отпадали. Кто-то крепко подсаживался на замгарин, приобретая вместе с ним другие ценности и интересы. Кто-то начинал люто ненавидеть Самгарин и всех его адептов. В этом новом мире Юля с ее холодным сознанием и практическим подходом становилась настоящим сокровищем. Они встретились в кофейне в центре города. Юля не менялась, но это как раз радовало. Все такая же продвинутая, стильная и дорогая. Она с первого взгляда создавала впечатление успешной молодой женщины. А дальше достаточно было пообщаться с ней пять минут, чтобы подписать любой контракт, который она подсунет. Ника, впрочем, тоже не терялась на ее фоне. После всей той мутной истории с Замгарином она немало делала для того, чтобы мгновенно вызывать восхищение. Это было уже принципиальной позицией. Ей ведь все твердили, что без Замгарина она превратится в зашуганную, рано постаревшую неврастеничку. Даша со смехом называла это «красота мести». Так что встреча с подругой была радостной и чуть омрачила ее, разве что яркая табличка на дверях кофейни. «Добро пожаловать, у нас подают замгарин». Как будто его хоть где-то еще не продают. Когда они сделали заказ, Юля расслабилась, Ника не смогла. Она все равно разглядывала подругу украдкой, пытаясь понять, не поредели ли роскошные медовые волосы, не видно ли на коже первых пятен воспаления. Ей казалось, что она делает это незаметно, но Юлю ведь так просто не обманешь. «Ну и что ты там высматриваешь? Третий глаз?» Побочку от замгарина, признала Ника. С чего бы? Ты же знаешь, я им не пользуюсь. Сейчас много кто начинает. А кто виноват? Работодатель твой, самый громкий рупор замгарина, хмыкнула Юля. Это понятно, но еще ладно, что люди велись на это, когда все казалось милым и радужным. Так ведь теперь-то про побочку все известно, зато непонятно, что будет дальше. Начало — это или конец, а они все равно не отказываются. Или даже только начинают. Ну что делать? Чем больше стада, тем престижнее в нем шагать овцам. Все эти недели перемирия между Никой и ее начальством сохранялось, хотя по-хорошему должно было сорваться. Нет, Ника ничего не нарушала. Она не ругала Замгарин и не хвалила его. Она вообще делала вид, что этой дряни не существует предпочитая работать с другими темами. Но все громче звучали другие голоса, заговорили о его плохой изученности, о том, как он подкашивает здоровье, и даже о смертях детей заговорили. И что? Ничего? Не совсем ничего. Многие от Замгарина отказались, но не так уж много, и новых адептов оказалось куда больше. Иногда я не понимаю, зачем меня вообще держат признала ника внутренний параноик который в последнее время становился все сильнее призывала таком помалкивать но помалкивать она устала мне же больше нечем крыть раз она делает это толк есть да она меня на дух не переносит это лишь подтверждает что у нее есть серьезная причина держать тебя при себе дело тут вовсе не в личной симпатии сказала юля у меня самой есть такие сотрудники которых прибило бы, если бы они не были нужны мне. Это возвращает нас к главному вопросу. Зачем я ей? Потому что ты хороший журналист. Любую информацию можно подать по-разному. Даже если это крутая информация, ее всегда можно испоганить. Собственно, у темы Замгарина есть такая проблема. С этим Ника спорить не могла. Контраст и правда был очевиден. Отношение к Замгарину уже обозначило три четкие стороны — сторонников, противников и тех, кто нейтрален. На стороне противников были научные исследования и череда мрачных, кровавых даже случаев, связанных с препаратом. На стороне его фанатов — хорошо подвешенные языки, харизматичные ведущие и плеяда звезд, хваставших, как Замгарин помог им в жизни. Такой вот складывался парадокс. С каждым днем становилось все яснее, что замгарин довольно разрушительная погонь. Но команда отважных генералов, среди которых была Илюда Клещенко, по-прежнему создавали ощущение, что это просто конфетка. И все же, все же. По-моему, ты меня переоцениваешь, невесело усмехнулась Ника. А это не я тебя переоцениваю. Не я же тебя наняла. Это твоя начальница считает, что в потенциале из тебя может получиться серьезный враг. Я всего лишь с ней солидарна. Если так, то беспокоилась Люда зря. Ника не хотела соваться в это болото. Ей проще было не смотреть в ту сторону, хотя с каждым днем это становилось все сложнее. Перед глазами то и дело мелькал этот жуткий узор из волос на подушке. Да и в уголке раковины, кажется, была затертая кровь. Ты все еще встречаешься с тем мальчиком, который сидит на замгарине? полюбопытствовала Юля. Он не обижается на тебя за то, что ты пилишь ему нервы? Так я ничего и не пилю. Он о побочке знает, но верит, что какой-то там комплекс витаминов поможет ему все исправить. Сильно сомневаюсь. Это ж к нам замгарин с опозданием пришел. В Европе его давно пользуют, и никому там витаминки не помогли. Ты видела, как его старые фанаты выглядят? Ника действительно видела. Таких фотографий в сети было на удивление мало, и все равно они просачивались. Страшные фотографии. Настолько страшные, что портал во главе с Людой Клещенко очень долго убеждал своих пользователей, что это фотошоп, придуманный врагами. Лишь когда фото дополнились видеороликами, вопли про подставу прекратились. Люда сменила стратегию. Теперь любое заявление об опасности замгарина было принято встречать со снисходительной улыбкой и комментарием в стиле «А что такого?» «Мол, не так уж это и страшно. Раз в цивилизованном мире приняли, то и в нашем селе должны принять. Это же ценности завтрашнего дня». «Ну а ты сама к замгарину как относишься?» — тихо спросила Ника. «Да все так же», — пожала плечами Юля я считаю что это должен быть личный выбор каждого вот детям да надо запретить они еще не могут нести ответственности а те разговоры что замгарин нужно запрещать вообще это я не поддерживаю ника прекрасно знала о каких разговорах идет речь противники замгарина с треском проигрывали битву за общественное мнение зато неплохо разбирались в законах Они уже подали прошение о том, чтобы замгарин был запрещен детям до 16, а взрослым продавался только в аптеках. Это, конечно, не было полным запретом, но адепты замгарина прекрасно понимали, что это серьезно усложнит им жизнь и уже порыкивали на потенциальных цензоров их вольного бытия. Мне кажется, что свобода, настоящая свобода, это возможность принимать решения, но и нести за них ответственность продолжала рассуждать Юля. «Уж кто-кто, а ты должна меня понять. Ты же сама отказалась вливаться в эту войну и осталась с нами нейтральными». «Я-то осталась, но я не всегда уверена, что поступаю правильно». Мысль о том, что она чуть не потеряла из-за замгарина Дашу, до сих пор отзывалась в сердце холодными уколами страха. Равно как и то, что сестра могла сломаться, не отказаться от зависимости. Разве это не лицемерие? Ника готова была простить миру Замгарин, пока он не подбирался слишком близко к ее жизни. А то, что она спокойно относится к увлечению Замгарином Артура, вызывало лишь новые вопросы. «А что тут неправильного?» «Я как будто пытаюсь усидеть на двух стульях», — вздохнула Ника. «Скажу тебе честно, лично я против Замгарина, но я заставляю себя молчать, потому что это сейчас...» «Выгодней, потому что это правильное поведение цивилизованного человека». «Нет, Юль, не поэтому. Цивилизованным поведением и прочими пафосными словечками я просто прикрываюсь. На самом деле это именно выгодно. Помалкивать, не лезть, получать плюшки от обоих лагерей. Но если станет хуже, думаешь, у меня будет право сказать, что я ничего не могла изменить?» «Ай!» «Да не ударяйся ты в пафос», — поморщилась Юля. «Как по мне, самая большая свобода на нейтральной стороне». Ровно до того момента, когда нейтральной стороне запретят существовать. «Ну, мать, это тебя совсем в антиутопию понесло. Нейтральная сторона, если что, самая многочисленная?» «Может быть. Но ты же знаешь, крикливое и активное меньшинство реально может управлять пассивным большинством. Вопрос только в том, кто зарет громче». Я лично надеюсь, что оба лагеря заткнутся. Давай уже о чем-нибудь другом, а? И они действительно говорили о другом. О погоде, которая в этом году удивительно теплая. О сотрудниках, которые хотят получать побольше, а делать поменьше. О чем угодно, только не о замгарине. Ники это напоминало попытку восхищаться обоями в горящей комнате. Но свое мнение она держала при себе. Когда они вышли из кофейни, низкое рыжее солнце все еще баловало теплом. Хотелось пройтись, и они не стали отказывать себе. Улицы были полны спокойных, вполне обычных людей, и это гасило тревогу Ники. Реальный мир вне интернета, он вот, спокойный и устойчивый. Так что настроение у Ники улучшилось. Но ровно до того момента, как на их пути попалась группа из пяти парней, Трое стояли возле кустов и что-то то ли прятали, то ли охраняли. Один снимал улицу на мобильной. еще один, рыхлый, мягкий, похожий на пельмень юноша, то и дело подскакивал к прохожим. У Ники и Юли, слишком ярких, слишком красивых и заметных в толпе, не было ни шанса остаться без его внимания. «Девчонки!» — широко улыбнулся юноша, совершенно не стесняясь бурого налета на зубах. «Виват белый свет!» Ника давно уже заметила, что слово «замгарин» его фанаты не слишком любят, то ли дело «белый свет». В этом сразу чувствовалось что-то возвышенное, чистое и прекрасное. То, что происходило сейчас на улице, тоже было очевидно для Ники. Эти вчерашние подростки хотят показать, насколько на самом деле популярны идеи белого света. Возможно, сам препарат принимают не все — Но все уже знают фирменное приветствие и с удовольствием на него отзовутся. Вот только участвовать в этом Ника не собиралась. Если она за деньги, за мгарин рекламировать отказалась, то уж за идею тем более. «Вот и молодцы, что виват!» — отмахнулась она. Юля и вовсе промолчала, ее это интересовало еще меньше. «Шли бы лучше делом занялись!» Похлая мордашка парня, который, видимо, получил первый отказ за сегодня, обиженно сморщилась. «Девчонки, ну вы чего такие тухлые-то, а? Давайте попробуем еще раз. Виват белый свет». «Отцепись!» Хотела и сказать больше, пояснить этому пельменю, куда и каким способом он может засунуть свой виват. Но Нека знала, что так она тоже сработает ему на руку. Он покажет ее злобной и агрессивной противнице Замгарина, сразу же переходящей в наступление, а вот спокойные, умеренно вежливые ответы для него совершенно бесполезны. Нике казалось, что это конец истории, но отказов тут, очевидно, не принимали. Теперь у нее появилась возможность узнать, что прятали те трое, стоявшие в стороне, у кустов. Они быстро и уверенно подались вперед и без тени сомнений облили Нику и Юлю водой из ведра. Просто водой. Не похоже, что химией, уж тем более не нечистотами, но Нику это слабо утешало, потому что она теперь стояла мокрая, с растекающейся косметикой посреди людной улицы, а рядом ржали счастливые малолетки, снимавшие все это на видео. Даже Юля, которая обычно за словом в карман не лезла, пока просто застыла от такой абсолютной... «не знающий сомнений и запретов наглости?» «Ну что?» — тихо спросила Ника. «Все еще думаешь, что нейтральной стороне позволят существовать и дальше?» Люда Клещенко постригла волосы очень коротко так что порой они казались нарисованными на голове. То, что осталось, она еще и выкрасила в платиновый блонд. Теперь издалека, да и вблизи тоже, было неочевидно, что волосы она не теряет. Этот ход она подсмотрела у Марины Сулиной, и обе они понимали, что рано или поздно он перестанет работать, голову придется брить, да и с кожей что-то решать. Но решать внешними путями, принимать замгарин, Она не собиралась. «Стань нормально», — строго велела она, оценивая позу модели. Она терпеть не могла организацию фотосессий. Как только Люда доросла до начальницы, она с готовностью сбросила эту сомнительную обязанность на своих помощников. Но сейчас так было нельзя. Мало кто уже научился работать с моделями, обладающими замгариновыми особенностями а от этой фотосессии слишком многое зависело. Модель, которую она сейчас пыталась разместить на фоне цветочной стены, уже сильно изменилась. На коже появились крупные прыщи, волосы выпали странно не по всей голове, и теперь с лысиной свисали пугающие пряди. По сероватой коже проступили кости, и это было нечто большее, чем знаменитые модельные худоба. Зато глаза радостно блестели, а улыбка была белоснежной. Для модели все шло прекрасно. Она была уверена, что с каждым днем становится только лучше. Она — лицо новой эры. Пожалуй, это правда. «Голову наклони», — проинструктировала Люда. «Вправо. Право у тебя с другой стороны». Дальше ей можно было отойти в сторону. за дело брался фотограф, такой же бледный и безмятежный, как и все на площадке. Это было важным условием подчеркнуть потом в интервью что фотосессия полностью организована командой белого света. съемка наконец то сдвинулась с мертвой точки покатилась хорошо так гладко правда пришлось сделать паузу, когда у одной из моделей закровоточили десны это некрасиво смотрелось в кадре, но потом гримеры все подправили и можно было продолжать наблюдая за всем этим Люда порой, редко, задумывалась о том, не слишком ли она глубоко влезла. В отличие от жизнерадостного фотографа и безмятежных моделей, она не испытывала никаких иллюзий насчет Замгарина. Она прекрасно знала, какая это опасная вещь, и не собиралась травиться ею. И близким своим запретила. Но только самым близким. Глядя, как с головы бывшего мужа осыпаются волосы, она даже испытывала странное удовлетворение. И все же мир менялся сильнее, чем она ожидала. Люда чувствовала, что ее уже подхватил водоворот и несет куда-то, тянет. А потом она возвращалась домой, целовала уже сонных дочерей и избавлялась от сомнений и робкого голоса совести. Мир всегда был таким. Существовали те, кто продукт продает, и те, кто его потребляет. Вторые всегда будут зависеть от первых, и от Люды требовалось сделать все, чтобы ее дочери всегда были в числе первых, чтобы они принимали правильные решения. Они украдкой вытирали кровь с уголков губ бумажными платочками. Красивые они у тебя все-таки заразы, хмыкнул Антоша Малыга, плюхаясь на стул рядом с ней. Она не заметила, когда он пришел, но и шокирована не была. Ты пришел на полчаса раньше только и сказала она, «Знаю, как я мог пропустить такое зрелище?» Антон, в отличие от нее, подсел на замгарин плотно и сразу. Хотя, если бы кто-то прямо сказал ему вот это «подсел», он бы, вне всяких сомнений, устроил истерику. Это другие подсаживаются, а он выше такого, сильнее, умнее. Но доказывать это он мог разве что виртуальной пастве. Всем остальным хватало одного взгляда на блогера, чтобы понять правду. Он похудел, он выглядел так, будто недавно перенес тяжелую болезнь, вот только восстановиться он уже не мог. Оставшиеся волосы Антоша предусмотрительно сбрил, а красных пятен на коже не стеснялся. Скоро они должны были стать трендом. Люда уже работала над этим. Антошу по-прежнему нужно было продвигать поэтому она и собиралась взять у него интервью. Во-первых, он прекрасно держался на дебатах с противниками сообщества, он дерзил, хамил, не давал собеседнику сказать ни слова, а его фанаты называли все это напористой журналистикой. Во-вторых, и вот это было очень важно, он грамотно наращивал армию интернет-троллей. Пока этот ресурс действовал в полсилы, однако Люда знала, что скоро понадобится нечто большее. Так что ей приходилось терпеть Антошу и даже порой делать вид, что они друзья. Все хорошо, но неужели нельзя было побрить им волосы?» — поморщился Антоша. «Мы обсуждали это на последнем собрании». «Знаю, знаю, народ, не надо шокировать, нужно постепенно приучать людей к новой картинке, но это Марина так считает». Кто сказал, что она все время права?» Люда едва заметно усмехнулась. Самопровозглашенный король троллей не первый раз пытался покусывать авторитет Марины Сулиной. Тоже типичное поведение давних адептов замгарина. Они вроде как мирные, но за свои интересы кому угодно глотку перегрызут, а потом застенчиво улыбнутся». Марина о его наполеоновских амбициях знала, но пока игнорировала, не считая серьезной угрозой. Люда не была уверена, что это правильно. Нужно ли игнорировать буйного дурака лишь потому, что он дурак? Фотосессия уже организована так, как есть. «Да я и не говорю, что некрасиво». «Слушай, а эти девочки, они контактные?» — оживился Антоша. «В смысле?» — уточнила Люда хотя она прекрасно понимала, о чем речь. «Ты знаешь, с открытым мышлением?» «Не для всех, но ты можешь лично это проверить. А пока сиди молча, нам очень нужны эти красивые картинки». Она не просто старалась унять Антона, она говорила ему правду. Очень скоро эти фотографии появятся не только в журнале и на портале. Они будут везде — на плакатах, на билбордах, на обновленной упаковке Замгарина. Сегодня они создавали завтрашний день. Люди оставалось только убедить себя, что такое завтра ее полностью устраивает. У Даши была очень даже неплохая жизнь. Правда, Даше приходилось регулярно напоминать себе об этом. Тогда соскребать себя с кровати было не так уж сложно. К чему она могла придраться в самом деле? Даша порой даже завидовала тем людям, которые четко знают, чего хотят от жизни, зачем они вообще на свет появились. У них хватило сил проходить через этот бардак осознанно, а она в размышлениях просто тонула. Она не рвалась строить какую-то там особенную карьеру. Дашу вполне устраивала ее тихая, незаметная работа. Она даже начальницей не мечтала стать, лишь бы денег на жизнь хватало, а ей хватало. Очевидно, давило одиночество, но тут уж по щелчку пальцев ничего не исправишь. Даша исправно ходила на свидание, а потом ей очень хотелось взять ведро и орать туда. Все не то и все не так. Какие-то ей попадались некрасивые, вязкие, тягучие. Не люди, а заменитель сахара. Нельзя даже сказать, что ее подводили нервы. Нет. После той истории с замгарином Даша посвятила немало времени работе над собой. Так что ей было хорошо и скучно. Да, скучно. Вот такая вот главная претензия к мирозданию. Праздников в жизни не хватало. Однажды Даша попробовала робко намекнуть на этой сестре, однако Ника, конечно же, не поняла. Если бы в жизни каждый день были праздники, они перестали бы быть праздниками, рассудила она. На этом обсуждение закончилось, а ведь Даши хотелось не такого праздника, где накрыты столы, подарки. Ей хотелось почувствовать настроение торжества, когда ты постоянно предвкушаешь, что дальше будет лучше. Дело было еще и в том, что сменился ее круг общения. Те, кто стал ее новыми друзьями, были какими-то Не такими, недостаточно гламурными и творческими. Даша держалась сколько могла. Она убеждала себя, что после такого перерыва уже не ломаются. Вот только когда Ника уехала в командировку на несколько дней, Даша, даже не задумываясь о том, что делает, купила билет на концерт. На его концерт, разумеется. Он ведь не прекратил выступать. Его группа стала популярна среди фанатов «Белого света». Даша убеждала себя, что покупка билета не так уж плоха. Боря даже не заметит ее в толпе. Он не раз говорил ей, что когда он на сцене, его слепят огни и людей он не видит. Так что она шла туда ради атмосферы концерта, а вовсе не с надеждой. Но атмосфера эта оказалась не такой привлекательной, как она помнила. Вокруг себя Даша видела болезненных, странно дергающихся под музыку людей. Они всегда такими были, или она воспринимает все слишком остро, потому что пришла одна. Ее маленькая миссия по возвращению праздника в жизнь была провалена. Она собиралась уйти и даже была возле выхода, когда Боря сам перехватил ее. Дашка, ты! А я думал, мне показалось. Он тоже изменился, но он и должен был. Побледнел, и волосы его какие-то старческие стали. Но он прятал перемены под сценическим гримом, так что все было не так уж плохо. Главное, он смотрел на нее с теплотой, как раньше, будто они и не ссорились. Даже подавила в душе неприятие этого нового Бори. Он вдруг показался ей последним билетом в прошлое, которое было лучше, чем настоящее. «А что мне делать? Смотреть, как ты фанаток тискаешь?» — фыркнула она. Гордый она быть не разучилась. «Дашек, да перестань! Ты видела тех фанаток. Я это давно уже понял, с тех пор, как ты ушла. Что понял-то? Что нельзя тебя заменить. Разных много, а ты одна. Вот эта вечная свобода! Она оказалась не так прекрасна, как я ожидал». Его слова разливались в душе приятным теплом, манящим таким, призывающим остаться. «Да, Боря изменился. Внешне, может, и в худшую сторону, но внутри-то в лучшую, кажется. Поговорить, пожалуй, можно», — кивнула она. «Это правильно. Давай ко мне в гримерку. Серьезно, Борь, я кому только что сказала про просто поговорить?» Раньше он мгновенно заводился на вот это милое «Борь», а теперь и глазом не моргнул. «А что?» У меня в гримерке мы не сможем разговаривать. Но если тебе нужны свидетели без проблем, пойдем в зал, будем доверительно орать друг другу через грохот музыки. «Все, все, уговорил», — сдалась Даша. Это был не тот Боря, с которым она рассталась. Это был тот Боря, которого она всегда мечтала в нем видеть. Ухоженный, подпорченный разве что побочкой Замгарина но в интернете ведь писали, что врачи уже работают над этой проблемой. В остальном жизнь Бори оказалась куда прекраснее, чем ее собственная. В его гримёрке было тихо и хорошо, стояли цветы, гитара на подставках. «Ты бросил курить?» — удивилась Даша. «Пить тоже. Я многое переосмыслил в жизни, благодаря тебе». «Так почему не позвонил?» «Не думал, что достоин. Мне казалось, что я столько тебе наговорил, «Столько сделал не так, что у меня уже и шанса нет все исправить. Но вдруг я вижу тебя в зале и накатывают мысли о знаках судьбы. Можешь смеяться». «Не буду я смеяться». Вот такие речи знакомые ей Боря вести не мог. Слишком взрослые и романтичные слова для него, считающего себя чуть ли не центром земли. Они должны были порадовать ее еще больше, Да что скрывать, раньше бы она все отдала, чтобы услышать от него такое признание. А теперь Даша слышала слова мечты и не могла отвести глаз от воспаленных волдырей на коже бывшего возлюбленного. Еще лицо у него как-то странно изменилось, не просто осунулось, а почти женским стало. Ей нужно было уйти, вот только куда? В скучную квартиру, которая даже с возвращением сестры не станет веселее сколько вообще у нее получится убеждать себя, что у нее классная жизнь, пока ее не накроет правда. Толпа на сегодняшнем концерте показалась ей страшной. Но это же была счастливая толпа, и понятно, какой ингредиент их разделяет. Даша помнила свои мучения в больнице и тот ад, который она прошла в деревенском доме. Она не хотела повторения. Так ведь повторение и не обязательно. «Замгарин уже неплохо изучен, доказано, что зависимость наступает не раньше, чем через три недели регулярного использования. А одна таблеточка — это не страшно. Всего лишь способ почувствовать себя живой». «Слушай, а настроением девушку не угостишь?» — усмехнулась она. «Да и спрашивать не нужно. Бери столько, сколько нужно». «Ника такое не одобрит» но Нику вообще не должно волновать то, о чем она и не узнает.